ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Судя по всему, в коридоре шло настоящее сражение. Оттуда послышался сначала чудовищной силы взрыв, который сменился звоном оружия. Потом был еще один взрыв. Прислушавшись, Микут узнал голос Оптимуса Прайна и рванулся к выходу. «Куда — Куда? — грозно спросил Брюха и наставил на него ствол своего крупнокалиберного пулемета. — Туда, — ответил Микут. — Нельзя, — прорычал Брюха. «Там тебе делать нечего!» «Против пулемета не попрешь!» Тяжело вздохнув, Микут вернулся на подушечку. Он понимал, что Оптимус Прайн пришел за ним и лихорадочно пытался что-нибудь придумать, чтобы как-то помочь предводителю автоботов. Шум схватки стал удаляться. Если Микут собирался действовать, то нужно было это сделать сейчас. Он решил попробовать схитрить. Встав с подушечки, мальчик сделал несколько шагов к сторожившему двери Десептикону. «Куда?» – снова проречал тот. «А куда надо?» – спросил Миякут. Он надеялся этим вопросом повергнуть брюхо в замешательство, но тот, не моргнув глазом, ответил. «Надо здесь». «А там?» «Не надо». «Почему?» «Приказ». «А, приказ. Не говорил ли тебе, скорпанок чтобы ты выполнял мои пожелания?» «Говорил». «Вот видишь», – обрадовался Миякут. «Значит, ты должен выполнить мое пожелание. Я хочу туда». «Нельзя». «Но приказ». «Все равно нельзя». «Ладно». Микут вернулся на подушечку, четко понимая, что первый раунд он проиграл вчистую. Видимо, брюхо и в самом деле был чертовски туп. Мальчик знал, что из того положения, в котором он оказался, должен быть выход. Тупость охранника нужно было использовать. «Но как?» Шум схватки стал уже еле слышен, похоже, Оптимус Прайн отступил. Ничего, успокаивал себя мальчик. Главное, мои друзья здесь, они обо мне не забыли. А рано или поздно, случай избежать представится испытующий посмотрел на брюхо. Тот стоял возле двери неподвижно, как статуя. Это сходство еще больше подчеркивало тупое, абсолютно бесстрастное лицо десептикона. Опустив голову, мальчик впал в отчаяние. Не представлялось никакой возможности одареть эту непреодолимую тупость. Хотя это нужно было обязательно сделать. Но как? В этот момент шум схватки стих окончательно. «Так», — сказал себе Микут. Оптимус Прайн наткнулся на превосходящих его по силе врагов и отступил. «Ничего, главное – выйти отсюда. Автоботы где-то неподалеку. Стоит выбраться из базы, и они меня подберут». Новая мысль пришла ему в голову. Повернувшись к брюху, он изобразил на лице восхищение и сладким голосом сказал. «Вы, наверное, очень могучий воин». «Да», – бесстрастно подтвердил Брюха. «Я очень могучий воин. Однажды мне даже удалось убить одного автобота. Со свойственной мне доблестью я нанес ему удар в спину. Обожаю бить всех в спину. А еще люблю пинаться». «А стрелять? Стрелять ты любишь?» – спросил мальчик. «О, еще как!» «Прекрасно. А не мог бы ты сейчас немного пострелять?» «Мог бы. Только куда?» «Куда?» Мику цунул руку в карман, в котором у него, как и у каждого мальчишки, было множество полезных и нужных вещей. И вдруг к своей радости нащупал кусок мела, про который и вовсе забыл. Вот сюда. И, подбежав к одной из стен, он быстро начертил на ней несколько кругов. Получилось грубое подобие мишени. Мальчик специально выбрал эту стену, поскольку прикинул, что это должна быть внутренняя переборка. Она, скорее всего, сделана не слишком толстой. Мальчик надеялся, что выстрел брюха пробьет эту переборку. Таким образом, у него появится еще один выход из зала. А когда в твоей темнице появляется еще один выход, шансы убежать значительно увеличиваются. «Я не верю, что ты сможешь попасть в центр этой мишени». «Я?» – оскорбился брюха. «Да я!» – «Вот, смотри!» Он навел на мишень ствол своего пулемета. В этот момент открылась дверь, и брюхо мгновенно встал по стойке смирно. В комнату ввалился скорпонок. Лицо у него было радостное. «Тот к нам на огонек заглянул Оптимус Прайн», — сообщил он. «Я славно его отделал. Он бежал от меня, как заяц, честное слово, как заяц». «Врет» подумал Микут. Чудовищным усилием, подавив желание броситься на повелителя десептиконов, мальчик сделал вид, что внимательно слушает скорпанога «Он хотел пробраться к тебе, кретин! Он не знал, что ты уже на нашей стороне. Я вышел к нему в коридор и сразу же всадил ему в грудь заряд из своей пушки. Это ему не понравилось. Он рухнул, как подкошенный, а потом вскочил и бросился на утек. Вот как я его славно отделал». «Врет. Самым бесстыжим образом врет», — снова подумал мальчик. Микут прекрасно видел большую вмятину от попадания снаряда на груди Скарпанога и сообразил, что все было совсем наоборот. «Конечно, со мной было два моих воина, но они даже не успели принять участие в схватке. Так он быстро убегал». «Один против троих», — прикинул Микут. «Да, Оптимусу Прайну пришлось туго. Понятно, почему он отступил». «Вот видишь, с какими трусами ты имел дело!» Победно закончил скорпанок Он был в таком восторге, что, казалось, готов немедленно пуститься в пляс. «Угу!» Неопределенно промычал мальчик, не в силах ответить на этот вопрос утвердительно. «Но ничего. Думаю, он еще раз придет. Тут-то мы его и прикончим. В этот раз я сделаю так, что он зайдет еще глубже. Перекрою выход и убью его!» «А скоро это будет?» спросил Микут. «Думаю, он появится не раньше, чем через два часа. Видишь ли, у этого купола только один выход. Это великолепная ловушка. Какую бы хитрость не придумал Оптимус Прайн, он может войти на базу только через эту дверь. Достаточно устроить возле нее засаду, и он неизбежно попадется». «Так, у меня только два часа», подумал Микут. «Надо торопиться. Я никогда себе не прощу, если из-за меня погибнет славный предводитель автоботов». «А если автоботы наводут всем отрядом?» – спросил он. «Нет. Пока они думают, что ты на их стороне, этого никогда не будет. В крайнем случае, я выведу тебя на поверхность, приставлю тебе дуло к голове, и они отступят. Обязательно отступят». «Как?» – решил разыграть возмущение храбрый мальчик. «Вот как, значит, ты обращаешься со своими друзьями». «Но это же не по-настоящему!» – заверил его Скарпанок. «Я ни в коем случае не буду стрелять. Еще раз повторяю, мне нужны такие доблестные рентяи, как ты!» «То-то!» – пригрозил ему пальцем Микут. Оскалившись в ответ, чтобы показать, насколько он оценил его шутку, Скарпанок собрался было выйти, и тут его взгляд упал на нарисованные на стене круги. «А это что? И для чего?» Прежде чем брюхо успел открыть рот, Микут объяснил. «Рисую. Надо же занять чем-то руки». «А, это хорошо. Кстати, что ты рисуешь? Что-то я не пойму смысла этого рисунка». «Это рамка. В центре будет твой портрет». «Мой?» – переспросил скорпанок «Конечно. Я всегда рисую портреты своих новых друзей». «А почему такая странная рамка?» «Ну, сначала я хотел сделать его небольшим, потом подумал о том, какой ты великий воин, и нарисовал рамку больше. Потом подумал о том, как ты умен, и нарисовал ее еще больше. Я просто не успел стереть лишние рамки». «Значит, мой портрет будет нарисован в самой большой?» «В самой большой». «Это великолепно! Зайду часа через полтора посмотрю. Еще никто никогда не рисовал моего портрета». «Обязательно заходи». Скорпаног вышел. Прислушиваясь к его шагам, мальчик подождал, пока они совсем стихли. Потом, для верности, помедлил еще пару минут и, наконец, обернулся к брюху. «Ну же, стреляй!» Но тот лишь покачал головой. «Не буду». «Почему?» «Как я могу стрелять в то место, где будет портрет моего повелителя?» «А почему ты думаешь, что там будет этот портрет?» «На... ты же сам сказал...» «Я обманул его, чтобы он не помешал тебе пострелять в сласть». «Как, ты обманул повелителя?» «Конечно», – безмятежно ответил Микут. «Он-то всех постоянно обманывает». «Эм, это идея. И ты не боишься?» «Нисколько». «Ммм, может и мне попробовать?» «Попробуй, только сначала попади в эту мишень». Презрительно пожав плечами, брюхо почти не целясь дал короткую очередь. Как и предполагал Микут, переборка оказалась тонкой. В результате в ней появилась дыра, в которую как раз мог пролезть такой мальчик, как он. «Видишь? Попал!» – гордо сообщил брюхо. «Браво! Теперь я вижу, что ты и в самом деле замечательный стрелок!» – хладнокровно сказал Микут, направляясь к пролому. «Эй, что ты делаешь?» – спросил его брюхо не видишь, что ли? Ухожу». «Да, но Скорпанок запретил выходить тебе из комнаты». «Он запретил выходить через ту дверь, которую охраняешь ты, а про этот пролом он ничего не говорил». «Верно», — согласился с ним брюхо и почесал в затылке. «А все-таки». «Ты что, забыл? Скорпанок велел выполнять все мои пожелания. Сейчас я хочу прогуляться. Поскольку ты не выпускал меня через дверь, которую охраняешь, то никто тебя ни в чем обвинить не может». «Да, похоже, все обстоит именно так». «Тогда прощай. Минут через двадцать я вернусь. По крайней мере, теперь ты в более выигрышном положении, чем пару минут назад. Теперь тебе не надо следить, чтобы я не вышел через дверь, которую ты охраняешь». «А ведь верно», – просиял брюхо. И, совершенно успокоившись, он снова встал в позу образцового охранника. Микут, не теряя времени, пролез через пролом. Как он и предполагал... Дверь из комнаты, в которую он попал, вела в коридор. Значит, путь был свободен. «Эй, мальчик, вернись! Мне нужно задать тебе еще один вопрос!» Послышался голос брюха. Тяжело вздохнув, Микут просунул голову в пролом и заглянул в зал. «Ну, что еще?» «Я вот подумал. Если повелителя можно обманывать, то, может быть, ему можно и дать пинок? Один-единственный. Так, ради порядка. Попробуй». «Уверяю тебя, Скорпанок сразу станет таким, каким ты его до этого не видел». «А каким?» – заинтересовался Брюха. «Увидишь, он тебя сразу зауважает». «Это здорово! Может, он тогда поставит меня на место смертоносца?» «Безусловно». Микут вытащил голову из проема и оттерся лба холодный пот. «Безусловно», – подумал он. Таких тупых десептиконов еще надо поискать. Однако, пора убегать. Время не ждет. Осторожно выглянув в коридор, он убедился, что тот пуст, и, крадучись, пошел к выходу. Микут был уже на середине коридора, когда впереди него послышался щелчок открываемой двери. Хорошо понимая, что сейчас появится кто-нибудь из врагов, мальчик юркнул в нишу которая осталась от какого-то демонтированного прибора, видимо, служившего для обеспечения исправного функционирования базы. На его несчастье, тяжелые шаги стали приближаться. Мальчик вжался в нишу и почти перестал дышать. Через несколько секунд он увидел того, кто шел по коридору. Это был сам Скорпонок. Не заметив микута он прошел дальше. Выглянув, мальчик увидел, что он скрылся за дверью главного зала. Это означало, что у него почти не осталось времени. Через мгновение скарпанок поднимет тревогу. Уже не стараясь двигаться бесшумно, Микут со всех ног бросился к выходу. Между тем, войдя в зал, Скорпанок огляделся и выпучил глаза, увидев пролом в стене. «Что это?» – взревел он. «Пролом!» – сообщил ему Брюхо и дал своему командиру хорошего пинка. Совершенно не ожидавши этого, Скорпоног рухнул на пол. Вскочив как ужали, он закричал. «Ты что, сошел с ума?» «Никак нет!» Скорпоног был вне себя от унижения, которому его подверг подчиненный. Он забыл и о проломе, и об отсутствии в зале пленного. «Почему ты меня пнул?» «Чтобы вы поставили меня на место смертоносца!» Этот ответ поставил скарпанога в тупик. Он никак не мог понять, почему из-за какого-то пинка он должен делать такого тупицу, как брюхо, своим помощником. Вдруг в его голове словно молния сверкнула догадка. «Кто тебя научил этому?» «Сам ты догадаться не мог». «Меня научил наш друг, мальчик». А где он?» «Ушел». «Как ушел?» «Через пролом. Вы ведь не запретили ему выходить через пролом. Только через дверь». «Что?» Он так сказал. Критин взревел, наконец-то сообразившись, что произошло с и так врезал брюху, что тот пролетел через весь зал и ударился о стену. Стена не выдержала и в ней появился пролом, тоже как на противоположный, но только больше. Я с тобой еще разберусь, прошепел Карпаног и выскочил в коридор. Оставшийся в зале брюха тяжело поднялся с пола и почесав затылки подумал. Что-то я не пойму. Сделает он меня своим заместителем или нет? Между тем Микут был уже в самом конце коридора, оглянувшись, он увидел выскочившего из зала Скарпанога. Тревога! взревел предводитель десептиконов. Пленный сбежал. Поймать. Догнать. Схватить. Как же! На бегу крикнул Микут и сделал Скарпаногу нос. Распахнув дверь, в самом конце коридора он уже хотел выскочить наружу, но тут, к несчастью, столкнулся со смертоносцем, только что вернувшимся с патрулирования, и отлетел обратно в коридор. «Держи его, держи!» – закричал Скарпанок к смертоносцу. Но тот уже и сам понял, что происходит. Крепко взяв Микута за руку, он поставил его на ноги и промолвил. «Ага, птичка хотела вылететь? Не рано ли?» Ты даже не попрощался со своими друзьями. Нехорошо, очень нехорошо. Думаю, имеет смысл тебя задержать. Еще на некоторое время. Подбежавший к ним скорпанок мрачно сказал. В камеру его, в самую дальнюю, на самом нижнем этаже базы, к дверям двухчасовых. Если они его прошлепят, головы поотрываю. Кстати, насчет отрывания голов. Он повернулся и зашагал обратно по коридору. «Куда вы, наш тиран?» – осмелился спросить смертоносец. «Да так», – ответил Скорпонок. «Хочу тут одному умнику объяснить, что должен делать охранник, а чего не должен. И еще поговорить об уважении к своему командиру». «Слышал?» – спросил у Миката смертоносец. «Пойдем». Пора посадить тебя под замок, да так, чтобы ты больше не смог убежать».